Александр Седых. Вячеслав Седых. Сын ведьмы. Книга 6. Наследник. Глава 1. Последние сборы. Франция капитулировала. Печально склонив голову, резюмировал доклад о международном положении начальник разведки и контрразведки Южноамериканской казацкой республики генерал-лейтенант Кондрашов. Ожидается, что в течение 1940 года Гитлер возьмет под контроль все страны континентальной Европы. В кабинете войскового атамана парагвайского казачьего войска на долгую минуту воцарилась напряженная тишина. Генералы и министры, расположившиеся по сторонам длинного стола, обдумывали сложившееся в мире удручающее положение, высказываться первым никто не решался. Владыка Парагвая бросил хмурый взгляд в окно на прикрытое дымкой облаков зимнее июньское солнце и, наконец, нарушил затянувшееся молчание. «Значит, Эдуард Петрович, островная Британия устоит?» Проанализировав доклад главного разведчика, нашел обнадеживающий момент в прогнозе Алексей Ронин. «Но уж до конца года поджавший хвост британцы точно продержатся». Скосив глаза на ободряющий кивнувшего начальника генерального штаба, генерал-лейтенанта Николая Францевича Эрна с усмешкой подтвердил Кондрашов. Англичане сумели вытащить разгромленную сухопутную армию из Дюнкерка, а флот у них сильнее германского. А не может ли Гитлер, уже показав свою силу в Европе, сговориться с Черчиллем и совместно двинуть войска на Советский Союз, прищурив глаз, наклонил голову Ронин? «Это сейчас уже не в интересах Великобритании», – замотал головой Кондрашов. После капитуляции Франции фашистская Германия и Италия рассчитывают прибрать к рукам колонии в Африке, в том числе и английские. По оперативным данным, в немецком генштабе разработан план захвата Египта. В случае взятия под контроль Суэцкого канала немцам будет открыт короткий путь в Индию. Черчилль не станет делиться веками нажитым добром с Гитлером и Муссолини, а у выскочек аппетит растут вместе с военными победами. Но раз уж дело пошло о разделе мира, то и у Парагвая есть свои интересы, нахмурил брови суровый владыка. К началу июля надо занять французское Сомали, пока итальянцы или англичане не успели ввести войска в Джибути. Украсть ключ от второй двери в Красное море. хмыкнув, довольно улыбнулся генерал-лейтенант Эрн. «Думаю, что войскам абиссинских паладинов хватит недели, чтобы добраться до порта Джибути. Французский гарнизон деморализован капитуляцией и не станет сражаться за поверженную республику. Англичане же не готовы к стремительной морской десантной операции. Их войска сейчас сосредоточены на границе с итальянским Сомали, готовясь к отражению сухопутной атаки». Ну а итальянская группировка войск в Эритреи ждет, когда французы сами принесут им в поднятых руках золотой ключик от Джибути. Послы Муссолини наверняка уже суетятся в захваченном Париже, но в хаосе царящего в стране бардака не могут быстро состряпать выгодное дельце. Когда паладины займут Джибути, то франко-итальянская бумажка могут вытереть сапоги. Не стал более грубо выражаться Седовлас генерал-полковник Врангель. Для усиления африканской группировки предлагаю немедленно организовать переброску казачьих дивизий из Парагвая. Вот и займитесь этим делом, Петр Николаевич, одобрил инициативу командующего казачьей армией Ронин. Только отправим не отдельные дивизии, а стотысячную армию, и не в Джибути, а поближе к будущему театру боевых действий. В индийский порт Карачи. Извините, атаман, но парагвайский флот не сможет быстро перебросить через два океана столь большую армию. Подняв руку, возразил уже пожилой адмирал Лебединский. А нам, Алексей Ильич, быстро и не надо, развел руками Ронин. После блокирования Баб-Эль-Мандебского пролива казацкими подводными лодками выход в индийский океан будет закрыт для итальянцев. Флот Эритреи. окажется заперт в Красном море, и колония задохнется без поставок из метрополии. «Мы вступим в войну с Италией», — без проявления эмоций решил уточнить адмирал. «Не будем размахивать под водой флагами», — улыбнулся в ответ хитрый атаман. «Это англичане воюют с фашистами, а паладины и казаки пока лишь просто стоят в сторонке. Надеюсь, что двухсоттысячная эфиопская армия окажется достаточно, чтобы итальянцы... не искали в нас еще одного врага. Обессиние располагает трехсоттысячной армией, тут же поправил атамана начальник штаба Эрн и, переглянувшись с генералами, задал резонные вопросы. Зачем казакам стоять на английской стороне? И почему мы перебрасываем парагвайскую армию в Индию? Мы туда еще перевезем из Абиссинии сто тысяч паладинов, которых нам император Хайле Селассе обязался отдать в оплату за спасение страны от итальянских агрессоров», напомнил владыка Парагвая. «Рассчитываю, что еще 1200 солдат предоставят английские колониальные власти. К лету следующего года нам нужно будет приблизить объединенную группировку войск к восточной границе Ирана. Со стороны северных рубежей Шахуре Запехлеви будет угрожать еще одна группа войск, уже советско-парагвайская. Думаю, такая расстановка фигур поставит шах иранскому правителю, который уж слишком сильно благоволит немцам. И если он не изменит политику, то индийские слоны и кавказские кони поставят иранскому королю окончательный мат. Согласен, что парагвайским казакам нужен надежный южный путь в Советский Союз, поддержал захватническую идею начальник штаба. Пути через Балтийское и Средиземное море могут блокировать немцы, От дальневосточные моря – японцы. Надеюсь, англичане окажут казакам содействие транспортными кораблями и колониальной армией, ибо сами опасаются захвата немцами иранской нефти. Да и сухопутный путь в Индию надо для врага закрыть. Однако, чтобы быстро уговорить иранского шаха, группировке союзников потребуются танки и самолеты. У казаков их нет, в составе колониальных войск в Индии их немного. На насчет Советов я сомневаюсь, что Сталин вообще пойдет на союз с англичанами. Да и размещение парагвайского контингента на Кавказе тоже будет проблематичным. Коммунисты нам еще не простили организацию массового побега политзаключенных из северных лагерей. Но переговоры со Сталиным я беру на себя, хитро подмигнув, обнадежил генералов Алексей. «Будут нам новейшие танки и самолеты». Интербригаду сформируем на южных рубежах Союза. А для индийской группировки авиацию и танки прикупим у американцев. Эдуард Петрович, Вы, помнится, докладывали о зависшей партии самолетов, ранее заказанных французами. Новейшие истребители Р-39 «Аэрокобра» в количестве 200 машин, разобранные для транспортировки во Францию, так и остались в американском порту. Париж теперь под немцами. А британцы не горят желанием перекупать товар, ибо считают конструкцию самолета неудачной и налаживают производство собственной модели истребителя. «Чем же англичанам не угодила «Аэрокобра»?» — насторожился начальник штаба. Кондрашов заглянул в блокнот и озвучил добытую разведкой информацию. «Они считают его слишком дорогим и неэффективным в бою. Мотор в фюзеляже расположен за спиной пилота». отчего управление машиной имеет свои особенности, требуя обязательного переучивания уже опытных летчиков. «Ну, наши-то казаки будут обучаться с нуля», отмахнулся от надуманных недостатков атаман. «И цена за хорошую машину парагвайскую казну не пугает». Кондрашов пожал плечами и продолжил порочить американское чудо техники. «Вертка Аэрокобра не является высотным истребителем. и, по мнению англичан, имеет излишнюю огневую мощь. Одну пушку 37 мм, два пулемета 12,7 мм в фюзеляже и 4,7 и 62 мм в крыльях. А еще несет бомбу в 272 килограмма. «Могучий фронтовой истребитель!» — похлопал в ладоши довольный войсковой автоман. «Казакам такой крылатый танчик будет в самый раз. Надо заказать у американцев еще тысячу машин». «Производство пока не развернуто в полную мощь», — возразил всеведующий Кондрашов. «Больше полутысячи самолетов за год американцы вряд ли сумеют для нас изготовить. Разве что в последующие годы нарастят выпуск». «Готовьте сразу тысячу пилотов». Владыка Парагвая был непреклонен. «Летную школу развернем в Абиссинии. После захвата Джибути туда будет удобно доставить судами разобранные машины». Так мы одновременно еще итальянцев в соседних колониях припугнем воздушной армией и до английских баз, что возле иранских границ, оттуда недалеко. А потом сможем легко перегонять эскадрильи через Иран в Советский Союз. 200 уже готовых самолетов хорошо помогут в обучении летного состава. Кстати, у нас полно репрессированных советских летчиков-офицеров, освобожденных нами из мест заключения. и многие имеют опыт воздушных боев в Испании. Добавьте к ним эмигрировавших после войны испанцев и французских пилотов, не согласившихся служить профашистскому режиму. Эдуард Петрович, также поручите своим агентам тайно поискать в странах Европы и Америки летчиков, желающих сражаться с фашистами. От лихих наемников тоже не отказывайтесь. Думаю, первую воздушную армию мы укомплектуем опытными пилотами, а через годик уже и наша тысяча курсантов встанет на крыло. «Ладно, с самолетами американцы нам могут хорошо помочь», согласился с планом атамана начальник штаба. «А вот танки у них плохонькие. Лучше бы у Сталина прикупить партию новейших Т-34. Мне разведка все уши прожужжала про русский чудо-танк». «Да, отличный», кивнул Эдуард Петрович, и, пролеснув страницы блокнота, тут же огорчил. Вот только в планах выпуска на этот год числится всего лишь 500 машин, да и то вряд ли столько сделают. На заводах не хватает станкового парка, а резко сокращать выпуск старых моделей коммунисты не хотят, тоже торопятся к войне побольше наклепать. Нет, Сталин казакам хороших танков не продаст, самому не хватает. Убедим и поможем. улыбнулся уверенный в своих силах владыка Парагвая и глянул на втянувшего голову в плечи казначея. «Семен Исаакович, поедешь с подарками в Москву к бывшим товарищам?» Станки закуплены и упакованы, томятся на складах в американских портах, торопливо отчитался Вездельгустер и жалобно посмотрел в глаза атаману. «День же еще огроменные уплачены, может, в Парагвай товар направим?» Сами в Асунсьоне производство самолетов и танков развернем. Ни обученного персонала, ни материалов для массового производства новой техники у нас в Парагвае нет, развел руками Алексей. Квалифицированных рабочих на радиозаводах не хватает. Еле-еле с планами выпуска автожиров, вертолетов и автомобилей справляемся. А еще судостроительные верфи и оружейные заводы уйму пролетариата требуют. Парагвай, конечно, великая держава, но малонаселенная. Так и казна у нас не бездонная, всплеснул ручками изрядно потолстевший за последние годы Сема. Одним лишь печатанием казацких рублей и продажи контрабандных товаров прорехи в бюджете не заткнешь, а промышленность вся на нужды обороны работает. Золотой запас мы скоро пополним, пообещал атаман. В Китае кратно нарастим добычу золота». — Ну, если только так, — пожал плечами казначей Толстячок и скосил глаз на своего соседа. — Однако в Москву пусть лучше Андрей отправляется, а то со мной, как с соратником врага народа Троцкого, Сталин беседовать не пожелает. — Ага, а с бывшим анархистом-махновцем загорится желанием чайку попить, — взвился Андрей Волков. — Я прошлый раз, когда из Союза наш персонал эвакуировал, еле успел из лап чекистов выскользнуть. Сталин до сих пор зуб на порогвайцев точит за организацию побега заков из северных лагерей. Совету уж второй год, как Парагваю, за поставки мясных консервов и муки не платят. Вот при встрече и договоримся о товарном взаимозачете. Успокоил буйного дружка атаман. Ладно, Семен, занимайся коммерцией с американскими евреями, а я с Андреем полечу на переговоры со Сталиным. Окончив совещание и распустив собравшихся. Алексей вызвал в кабинет своего адъютанта. Матвей Ермолаев, приказываю отправиться в Китай, помочь казакам барона Унгерна нарастить добычу золота в подконтрольных провинциях на западе страны. «Батя, дозволь заодно и пошек побить маленько!» обрадовался случаю семнадцатилетний казак. «Эх, сынок, тебе бы только шашкой помахать!» Недовольно глянув на великовозрастного пацана, тяжело вздохнул отец. Стрельба и рукопашка у тебя в приоритете, а от точных наук бегаешь, как черт от Ладана. Так я же внук ведьмы, — улыбнувшись, развел руками бесенок. Мне колдовская наука милее. Вот бери портативный магнитоскоп в руки и добывай для Южноамериканской республики дьявольский металл. Будешь казакам унгерно помогать золотые россыпи разрабатывать. Войску пользы больше от сотни тонн драгоценного металла чем от острой шашки чародея-недоучки. Опять ходить с важным видом и народ дурить, фыркнув, вскривил кислую физиономию юный маг и нервно сорвал с носа очки с простыми стеклами. Как же мне уже надоело прикидываться умником!» Алексей улыбнулся, окинув взглядом рослую атлетическую фигуру молодца. «Да, облик двухметрового бугая не наводит на мысли о твоем великом интеллектуальном уровне». Лишь очки придают хоть какую-то солидность разовощёкой морде. «Я еще усы клею, чтобы старше выглядеть», оправдываясь, осторожно потрогал пальцами театральный атрибут юноша и горестно вздохнул. «Свои-то никак не растут». Потому как мал еще, встал Алексей, и, подойдя к сыну, ростом чуть пониже его, положил руку на плечо. «Нет, до двух метров не дорос». Ты уже в мои годы с бачком махно по дикому полю на тачанках рассекал, а я до сих пор в штабе на побегушках. А сознанием так вообще еще, пацан, улыбнулся любящий отец и обнял Матвея за плечи. Ты радуйся, что детство на мирное время выпало. Впереди грядет такая война, какой свет не видывал. И чтобы казакам к ней подготовиться, надо много современного оружия изготовить и раздобыть. Мне из-за надолго уезжать нельзя. «Сам знаешь, как наши ученые нуждаются в технической магии. Создании новых материалов, сканировании опытных образцов изделий». «Да ладно, батя, что ты со мной как с маленьким?» высвободился из объятий, смутившийся от редкого проявления отцовской ласки Матвей. «Я же понимаю, что казакам золото нужно. Просто хотел бы и в боях с японцами поучаствовать». «Думаю, сынок, тебе в Китае некогда будет заниматься такой ерундой, как чужая война». Тяжело вздохнув, похлопал подмастерье по плечу наставник. «Золота нам много надо. Очень-очень много. Сколько сумеешь найти, все в дело сразу пойдет. Какое оружие не успеем произвести, то постараемся закупить. Похоже, последний год остался до настоящей войны. Каждый день дорог». «Обещаю, отец, буду рыть землю, как рудокоп», — крепко пожал ладонь атаману Матвей. «Но как только начнется наша война, меня в тылу уже не удержать никому!» «Понимаю, сынок», — грустно улыбнулся Алексей. Матвей отправился в Китай на следующий день. Алексей же с Андрюхой полетели в Москву лишь через неделю, когда в Африке войска паладинов победоносно вошли в Джибути. Перед началом переговоров в составе делегации вожди стран встретились один на один в рабочем кабинете Сталина. После дежурных фраз и рукопожатий хозяин предложил гостю расположиться на кожаном диване, а сам закурил трубку и начал медленно прохаживаться по кабинету, искоса поглядывая на могучего бородатого парагвайца. А вы, товарищ Ронин, не стареете? — с завистью заметил вождь, уже с проседью в волосах. Так мне всего лишь сорок, пожал плечами чернобородый атаман. Прилетайте к нам в благодатный Парагвай! Наши чудо-целители и вам помогут груз лет с плеч сбросить. Видать, хорошо у вас в Южной Америке. Не то, что у нас в холодной Сибири. Прищурив глаз, колко заметил Сталин, обиженный на прошлые проделки парагвайских казаков. Народ к вам толпами бежит. Все в согласии с заключенным договором. Поняв, о чем речь, невинно улыбнувшись, развел руками Алексей. В прошлый визит я пытался согласовать детали, но враги народа чуть не убили меня в московском переулке. Пришлось спешно эвакуироваться и действовать без одобрения советских властей». Сталин выпустил сизый клуб дыма и, вынув трубку изо рта, обвиняющую, казал мунштуком на провинившегося атамана. «Это плохо, что самоуправствуете, Алексей. Надо было посоветоваться, прежде чем людей из лагерей уводить. С врагами народа в органах НКВД Мы разобрались и наказали по всей строгости. Новый товарищ Ронин поставили нас в неловкое положение перед зарубежными политиками, которые могли воспринять нашу добрую волю как проявление слабости. Сейчас такие времена пошли, Иосиф Виссарионович, что уже не до политесов. Тяжело вздохнув, отмахнулся парагвайский владыка. А в Европе так и оглядываться не на кого. Всех под себя Гитлер подмял. Британия пару-тройку лет еще потрепыхается. Сделав затяжку, выпустил струйку дыма Сталин и продолжил бродить по ковровой дорожке. И в азиатском регионе Китай способен еще долго сопротивляться японским милитаристам. Вот только парагвайские казаки почему-то заняли выжидательную позицию. Оборонительную, подняв указательный палец, поправил формулировку Ронин. ибо без поддержки Советского Союза нам с китайцами Японию не одолеть. Мы помогаем как можем, и оружием, и советниками, и финансами», в укор прагматичным казакам отметил Сталин. «А вот парагвайцы торговлю ведут с японцами». Ронин пожал плечами. «Американцы тоже торгуют и с японцами, и с англичанами, да и с немцами свои выгоды не упускают. Чем же парагвайцы дурнее?» «Янки хотят отсидеться от войны за океаном», — презрительно скривил губы Сталин. «Греют руки буржуи на военных поставках. А вот парагвайских казаков я что-то не пойму. Всю экономику уже поставили на военные рельсы, армию нарастили до предела. Последние деньги из казны выгребают для закупок оружия. Но ведь волны мировой войны докатятся до Парагвая в последнюю очередь». «Когда штормовая волна накатит, поздно уже будет родной берег укреплять», — возразил Ронин. «После раздела Евразии страны Южной Америки станут легкой добычей для фашистской Германии и милитаристской Японии». «Эх, как далеко заглядываешь, темный пророк», — удивленно поднял брови Сталин. «А что еще, по мнению индейского шамана, произойдет до набега захватчиков на американский континент?» «Давайте, Иосиф Исарионович, вместе погадаем». Улыбнувшись, предложил поиграть в пророков Алексей. «Что скажете насчет политики США?» «Сами янки в войну не полезут», — замотал головой Сталин. «Попытаются заключить выгодный союз с одной из сторон и будут наживаться на военных поставках». «Логично», — кивнул Ронин. «Я думаю, что немецкая сторона для янки предпочтительнее, чем японская». с которой придется спорить за Австралию и Тихоокеанские острова. «Но сперва Гитлер должен будет захватить Британию», выдал свое видение исторических событий Сталин. «Не обязательно так сразу», — возразил Ронин. «Удобнее вначале занять Северную Африку, отрезав англичан от короткого пути в Индию. Затем нефтяносный Иран, обеспечив германские войска топливом. Кстати, в борьбе за обладание Индией Немцам еще придется посоревноваться в скорости захвата с японцами. «Японцев сильно притормозит полное покорение Китая», поднял кверху мундштук трубки Сталин. «Не обязательно занимать весь Китай», дернул плечом Ронин. «Японцам нужна лишь ресурсная база, сосредоточенная у побережья и в центре страны. А в Индии дело у самураев быстрее пойдет, когда колония будет отрезана немцами от метрополии». Активно сопротивляться новым захватчикам индусы не станут. Англичанам придется самим драться за колонию. Имеются разведданные, что японцы уже сейчас заключили договор с индийскими сепаратистами. Нехороший расклад получается. После очередной затяжки выпустил клуб дыма Сталин. Советский Союз в полном окружении окажется. А первыми ударить по немцам или японцам русские не смогут. усугублял опасное положение парагвайский атаман, ибо сразу получат удар в спину, так как враги находятся в сговоре. «Трудно воевать на два фронта», — кивнул Сталин. «Но ведь и враги не захотят распылять силы, пока не одолеют противников, с которыми уже сцепились». «Вот и я рассчитываю, Иосиф Виссарионович, что годик у нас с вами есть в запасе для укрепления армии и организации Южного транспортного коридора». «Советский Союз заключил с Германией пакт о ненападении», напомнил Сталин. «Захват Ирана немцы могут воспринять негативно». «Доверьте черную работу парагвайским казакам и англичанам», предложил услуги атаман. «У британцев имеются все резоны, чтобы поменять пронемецкий режим в Тегеране. Однако, чтобы скинуть шаха Резу Пехлеви, потребуется военное вторжение. К весне следующего года... У западной границы Ирана будет сосредоточено двести тысяч англичан из колониальной армии Индии и столько же абиссинских паладинов с парагвайскими казаками. Тогда каково участие советских войск в этой операции? С подозрением прищурил глаз опытный политик, почуяв, что Ронин неспроста завел разговор. Позволив парагвайцам расположить сто тысячный корпус интернационалистов в южном регионе Советского Союза, Вы оттянете значительную воинскую группировку иранского шаха к его северным рубежам, что облегчит задачу нашей западной группе войск. Значит, на самом деле в Иран интеркорпус не пойдет. Сталин прекратил бродить по кабинету и присел на противоположный край дивана. Вождь понимал, что коварный атаман задумал очередную аферу. И куда же он направится потом? Южная полевая армия будет изначально нацелена на боевые действия против японцев в Маньчжурии. Только вот иранцы не поверят таким отговоркам, если войска будут размещены на юге страны, ну, скажем, в Астраханской области. Почему там?» – допытывался осторожный вождь. «Степной регион, как в Маньчжурии», – пожал плечами хитрый атаман. «К тому же значительно удаленный от восточной и западной границы, чтобы не провоцировать японцев или немцев». зато явно угрожать Ирану», — кивнул Сталин и задумчиво посмотрел на парагвайского атамана. «Ваш интерес в создании надежного торгового южного коридора понятен, но почему собираетесь готовить армию именно для войны с Японией?» «Можем и с немцами сцепиться, если они на союз первыми нападут», — охотно согласился изменить приоритет воинственный атаман. «С Германией у нас заключен договор». Отмахнулся дымящейся трубкой вождь. Немцам нужно время, чтобы одолеть англичан. Да и экономические связи с Союзом им очень выгодны. Зато у Японии с Советским Союзом крепких связей нет, не стал спорить Алексей. И по нашим разведданным, самураи сосредотачивают в Маньчжурии миллионную квантунскую армию и строят планы захвата территорий до самого Урала. Нам известно о японских планах, кивнул Сталин. и, чуть помолчав, продолжил. Вы товарищ Ронин, думаете, что японцы не станут добивать Китай и нанесут удар по Советскому Союзу раньше? А иначе зачем размещать у ваших границ миллионную армию?» — задал резонный вопрос Алексей. «Вглубь Китая они ее не ведут». Сталин с подозрением посмотрел на шустрого парагвайца. «Конечно, в случае нападения Японии на Советский Союз мы вступим в бой». чтобы вместе с китайским народом и парагвайскими союзниками разгромить войска агрессора. Однако, почему бы вам, товарищ Ронин, не усилить интербригады армию Унгерна на западе Китая? «Казакам нужны современные танки и самолеты», — откровенно признался атаман. «Да и основной костяк южной полевой армии должны будут составлять бойцы Красной армии. Парагвайские офицеры займут лишь командирские должности». Парагвайские офицеры, недовольно подняв бровь, возмутился наглости союзничка-вождь. «Бывшие красные командиры, вывезенные казаками из Сибири», – уточнил Ронин и усмехнулся. «Вы же не допустите размещения в глубине страны армии из чужаков. Предлагаю укомплектовать младший командный состав коммунистами, а рядовых красноармейцев набрать сплошь из комсомольцев. Замполиты тоже обязательно должны быть из верных советам большевиков». «Подберем сто тысяч верных партий и народу красноармейцев», — пообещал вождь пролетариата и развел руками. «А вот лишних танков и самолетов у нас нет». «Ну так надо сделать», — улыбнулся дерзкий атаман. «И какие модели современной техники парагвайцы предпочитают?» Саркастически усмехнувшись, только из чистого интереса спросил Сталин. «Танк Т-34 и высотный истребитель И-200». Раскатал губу наглый атаман. Каждой модели по три сотни штук. Истребитель Микояна Игуревича этой весной уже прошел заключительные летные испытания и в серийном производстве получит название МиГ-1, поправил парагвайца Сталин. Вот только у нас заводских мощностей для производства упомянутой техники не хватает. На то и друзья, чтобы помогать в трудный час, показушно приосанился казачий атаман. Вы изготавливаете союзникам требуемое количество техники, а мы расплачиваемся за оговоренную партию заводским оборудованием и станками. Все необходимое уже закуплено в Америке и готово к погрузке на корабли. Технический персонал подобран из проштрафившихся инженеров, вывезенных из Сибири. В Асунсьоне созданы чертежи для постройки новых заводов с конвейерными линиями сборки танков и самолетов, Осталось лишь чуть их доработать под конкретные модели изделий. Мастеров производства предлагаю взять из существующих цехов, а рабочий персонал набрать на местах размещения новых заводов. И где же вы, товарищ Ронин, предлагаете их построить? Где-нибудь за Уралом, махнул ладонью Алексей. — Почему за Уралом? — с подозрением прищурил глаз Сталин. — Там инженеров и рабочих можно набрать... из отбывающих заключения граждан, ведь военные заводы тоже хорошо охраняемые объекты. Но главное, вражеские дальние бомбардировщики не смогут достать до новых секретных заводов. Секретных, эхом задумчиво повторил Сталин. И как же сохранить все в тайне? Огородить промышленные зоны колючей проволокой и окружить периметр охраной, вовсе не шутя, сомкнул разведенные руки казачий атаман. выстроить новые городки и заселить специалистами. Для жизнедеятельности городов не одни лишь специалисты потребуются, покачав головой, проникся масштабностью задачи вождь. Помимо инженеров, мастеров и рабочих заводов, предлагаю заселить закрытые городки семьями осужденных граждан, которые будут трудиться в промышленной зоне. Конвой сместится на периметр, но да в городах будет обычная жизнь по советским гражданским законам. Кстати, большая просьба пригласить для проживания в закрытых городах и семьи заключенных, ранее освобожденных из Сибири парагвайцами. Думаю, таких наберется больше ста тысяч человек. Целые города строить, с больницами, школами, жилым фондом, засомневался в скорой осуществимости задуманного Сталин. Зато парагвайцам из бывших советских граждан Будет что защищать, — привел горький аргумент атаман вынужденных эмигрантов и подсластил пилюлю. Для компенсации затрат на создание ограниченного рая предлагаю вам не выплачивать Парагваю деньги за прошлые двухлетние продовольственные поставки, а кроме того, казаки бесплатно оборудуют больницы и обустроят школы. «Пятьдесят тысяч сбежавших заключенных уже несколько лет работают на Парагвай», — обиженно укорил вождь. Зато в трудный час они расплатятся с родиной потом и кровью, мрачно возразил казацкий атаман и решил еще помочь в обустройстве новых городов. Парагвайцы бесплатно поставят партию пассажирского электротранспорта и электрооборудования для электростанций. Также попрошу разрешить осуществлять из Парагвая почтовые денежные переводы родственникам и пересылать для них посылки. Это поднимет жизненный уровень населения. «Эдак нашлют из-за границы всяких радиол и модных штучек, и конвой по периметру будет охранять режимный объект не от побега из него, а от проникновения в райскую зону», — рассмеялся Сталин. «Если договоримся по разделу продукции, выпускаемой в последующие годы, то Парагвай может снабжать закрытые города провизией и вещами ширпотреба», — соблазнял добрый батюшка. «А еще мы готовы в течение года...» «Поставить в счет будущих сделок радиостанции на все ваши самолеты». «И на танки тоже рации дадите?» — расширил запрос Сталин. «На Т-34 поставим новые станции», — охотно кивнул Ронин. «А остальные машины и пехотные подразделения вы сможете оснастить сами, когда запустите на полную мощь собственный радиозавод». «Маловато у нас производственного оборудования», — опять посетовал вождь. «Казаки и здесь помогут», — подмигнул атаман. «В Асунсьоне запущен новый радиозавод, а старые производственные линии демонтированы и упакованы для транспортировки. В Парагвае нет лишних рабочих рук, а в Союзе можно наладить выпуск уже проверенных временем моделей. С инженерами и мастерами мы поможем. Они тоже будут из ваших бывших товарищей, которых мы вызволили из Сибири. Хорошую стажировку на старом радиозаводе они уже прошли, Технологию освоили. «Еще один радиозавод нам пригодится», — довольно улыбнулся Сталин. «А как расплачиваться будете за вооружение интернациональной армии?» «Насчет самолетов и танков уже договорились. А стрелковое оружие, артиллерию, инженерно-саперное оборудование и боезапас привезем из Парагвая?» «Даже военную форму?» «Нет, форму поставим из Китая. Так дешевле выйдет». У нас там швейные и обувные фабрики не в полную силу работают. А почему вы настаиваете, чтобы на командирских должностях были парагвайские офицеры? Не очень-то доверяя союзникам, вперился взглядом в хитрого гостя Сталин. Мы можем найти подходящих командиров и в Красной армии. «Казаки будут обучать бойцов необычной военной тактике, в том числе ночному бою», — поднял указательный палец Атаман. Все подразделения оснастят рациями и приборами ночного видения. В авиацию, артиллерию и пехоту поступят приборы пассивной системы, а на танки установят еще и активные, с инфракрасным излучателем. «С излучателем наши конструкторы тоже ставят на экспериментальные танки», проявила осведомленность в этом вопросе советский главнокомандующий. «Только прожектор светит недалеко, а изображение в приборе...» Совсем нечеткая получается. «У нас более совершенная электронная база, и видимость в прицеле очень хорошая», — похвастал парагваец. «Но дальность тоже ограничена светом прожектора, поэтому громоздкая активная система используется только на танках. Пассивная же система прибора не дает четкой картинки, зато обеспечивает большую дальность ночного видения». «А вы, товарищ Ронин...» «Не опасайтесь, что при столь широком применении новых разработок секрет может попасть в чужие руки». Естественно, Сталин имел в виду не только свои руки. «Без особой элементной базы никто не сможет воспроизвести парагвайский прибор ночного видения», гордо заявил активный участник создания чудоустройства. «Чужак не сможет разобраться не то что в принципе работы, но даже в функционале основных электронных компонентов». Мы предоставим советским инженерам образцы парагвайской техники и поможем усовершенствовать их приборы. «Парагвайская разведка располагает сведениями о наших секретных разработках», косо посмотрел на опасного союзничка Сталин. «О работе немецких конструкторов по данной теме у нас тоже имеются сведения», уклонился от прямого признания главарь парагвайских шпионов. Сталин встал с дивана И, нервно постукивая погасшей трубкой по ладони, принялся медленно прохаживаться по ковровой дорожке. Каждый раз, проходя мимо невозмутимо сидевшего атамана, он бросал на него испытывающий взгляд: Парагвайцам нужен безопасный торговый путь в Союз, размышлял вождь. Но и нам это выгодно. Англичане же не хотят допустить, чтобы иранская нефть попала в руки Гитлеру. Родить за немецкие интересы. И нам нет резона, ведь в прошедшую зимнюю кампанию Германия, несмотря на мирный договор, оказывала существенную военную поддержку Финляндии. В Иран мы сами не пойдем, однако угрозу на их северной границе создадим. С этим вопросом все понятно, а вот как быть с дислокацией интербригады в самом центре страны? Хотя ее комплектование надежным младшим комсоставом, политруками-коммунистами и рядовыми из комсомольцев – хорошая гарантия от мятежа. Парагвайцы имеют свои экономические интересы в Китае и настроены против японских оккупантов, что скрепляет наш союз с казаками. Однако они очень спесивы и желают показать превосходство парагвайской военной подготовки и управления армией. Нужно будет чуть позже устроить полевые маневры и показать задавакам силу РКК. Все политические риски союза с Парагваем и материальные затраты на строительство закрытых городов прикрывает создание новых заводов – танкового, авиационного и радиотехнического. Без зарубежного оборудования и специалистов нам самим за год дополнительное производство современных моделей техники не осилить. Массовая поставка парагвайских раций тоже станет хорошим подспорьем для советской армии. Конечно, анархистский Парагвай строит не классическую модель пролетарского социализма, но и буржуазной республикой казацкую диктатуру не назовешь. Ронин сумел создать мощное государство с развитой промышленной базой, а также, если еще учитывать казацкие войска, расквартированные в Эфиопии и Китае, с более чем полумиллионной профессиональной армией, внушительная сила. Теперь? Он нашел способ довооружить ее новейшими танками и самолетами, а создав лучшие жизненные условия для семей освобожденных из лагерей граждан, укрепит их верность парагвайскому казачеству. Мотивы владыки Парагвая понятны, и пока что наши военные интересы совпадают. «Масштабные у вас замыслы, товарищ Ронин, революционные!» Отложив трубку, подошел к казачьему атаману-анархисту вождь пролетариата, и протянул открытую ладонь. «Советскому Союзу нужен надежный соратник в борьбе с мировым империализмом». «Повоюем, товарищ Сталин!» Поднявшись с дивана, улыбнулся Алексей и крепко пожал протянутую руку.